Даже когда я приезжала без договоренности, казалось, он был рад меня видеть. «А, ты опять! Здорово!» Иногда мы сидели возле торгового порта, наблюдая за тем, как садились и взлетали гидросамолеты «Чайна Клипер», который первым предлагал коммерческие рейсы между Америкой и Азией. «Если плыть на океанском лайнере, то чтобы попасть отсюда в Гонконг понадобится три недели», — сказал он мне. «А чай клипер сократил этот срок до пары дней». Это казалось удивительным, и я не могла этого себе представить. Мне никогда не доводилось бывать на борту океанского лайнера, не говоря уже о самолете. «Может быть, когда-нибудь я смогу управлять таким самолетом», произнес он тогда. Только как он собирался этого достичь, если готовился к поступлению на юридический? «Джо учил меня пить коктейль «Куба Либре», который сам и готовил, доливая ром в наши бутылки с Кока-Колой. Он говорил, что предпочитает сам научить меня правильно пить и не позволит мне приобрести этот навык с мужчинами в клубе, где я могу не справиться с собой. В августе, через пять месяцев после того, как Джо подошел к нам с Эллен на выставке, он повел меня на фильм «Волшебник страны Оз». Хоть фильм был детский, но летающие обезьяны напугали меня до чертика. Когда я смотрела, как тетушка М. и дядюшка Генри искал Дороти, мне вспомнились мои родители. Как там мама? Скучает ли без меня? Как папа? Думают ли они обо мне, о том, как я устроилась, и все ли у меня в порядке? И все это мигом вылетело у меня из головы, стоило Джо прошептать мне на ухо. Правда, страна ос напоминает остров сокровищ. Ты согласна? Звук его голоса мгновенно избавлял меня от самых страшных мыслей. В одной из суббот в начале сентября я сидела в саду цветов и ждала Джо. Однако стоило ему появиться, как я догадалась, что он был жутко зол. Внутри меня все сжалось в тугую пружину в предчувствии неприятностей. «За весь день у меня был только один клиент», — пожаловался он, — «да и тот меня надул». От Джо исходило тоже же напряжение, как от моего отца. Он встал, и я пошла за ним, — Джо прокладывал себе путь через толпу, отталкивая всех, кто стоял у него на дороге. Разумеется, ему не пришлось долго искать неприятностей. Джо задел того, кто ему это не спустил. «Эй, пацан!» — крикнул ему мужчина, когда Джо не остановился, чтобы извиниться. «Нарываешься?» Джо ответил ему, моментально развернувшись и толкнув говорившего в грудь. Тогда мужчина опустил голову и бросился на Джо, которого от толчка выкинуло в толпу. Люди стали расступаться, освобождая место для незапланированного шоу. Джо выпрямился и сжал кулаки. «Джо, не надо!» — закричала я. Он бросился вперед. Противник тоже был готов к схватке. Надо было его остановить. Я бросилась вперед и схватила Джо за плечо. «Джо!» Он резко развернулся и занес руку для удара. Я закрыла глаза и сжалась, ожидая боли, но боли не было. Открыв глаза, я увидела полное ужаса глаза Джо. «Я же мог тебя ударить!» Его голос дрожал, но кулаки все еще были сжаты. Прохожие оттащили в сторону второго участника стычки. Место вокруг нас быстро заполнилось людьми, вернувшимися к своим делам, но мы с Джо так и остались стоять на месте. Не отводя взгляда от его глаз, я медленно выпрямилась. Напряжение понемногу покидало Джо, его кулаки разжимались, Постепенно расслабились руки, затем плечи. «Не понимаю, что произошло», — произнес он. «Мне так жаль, Грейс». Я прикрыла рот рукой и бросилась сквозь толпу к ближайшей урне. Добежав до нее, я согнулась над ней и меня вырвало. Меня все еще корчило, когда пальцы Джо коснулись моего лба, убирая с него волосы. Я нахмурилась, и он тут же убрал руку. Меня снова стало выворачивать наизнанку, и тогда он положил руку мне на спину. Меня трясло от пережитого страха. «Прости меня», — приговаривал он, — «прости, прости». Обычно после наших встреч Джо отправлялся в Беркли, а я в город. Но в тот вечер он проводил меня до Сан-Франциско на пароме. Он все еще нервничал после недавнего происшествия. Я тоже. Я не ощущала этого чувства уже почти год с того случая, когда отец избил меня до полусмерти. Мне было никак не унять дрожь джон окинул пиджак мне на плечи и повел поесть в Фостер на Джонс-стрит. Он старался меня разговорить, но что я могла ему сказать? Мне было слишком стыдно признаться в том, что отец избивал меня всю жизнь, и что на одно ужасное мгновение Джо стал очень на него похож. Я никогда бы не позволила себе так задеть его чувства, особенно учитывая то, что он меня все-таки не ударил. «Ты славная», — сказал он в знак примирения. «Маме и папе ты бы очень понравилась». И прилив чистейшей радости смыл с меня остатки страха. Мы по-прежнему не целовались, но я никуда и не торопилась. Я могла подождать. Когда мы дошли до моего дома, Джо посмотрел наверх и увидел, что свет в нашей срубе квартире уже не горит. Он пожелал мне доброй ночи, не спросив, может ли он подняться». Через месяц выставка закрылась. Кто-то говорил, что только на зиму, другие утверждали, что на более долгий срок, потому что подобное увеселение, когда у людей нет денег, не приносит большого дохода, и организаторам придется придумать что-нибудь новое. Джо стал приезжать в город по субботам, чтобы посмотреть мои вечерние выступления. Иногда он сидел в клубе с Руби, которая вернулась к поискам работы, и тогда они вместе смотрели все три шоу.